Мария. Детство Иисуса. Иисус родился по всей вероятности в Назарете. Возможно и то, что Иисус благодаря случайности родился в Вифлееме, но это предание входит, по-видимому, в цикл позднейших легенд, касающихся святого семейства и детства Христа. В этом забытом уголке Галилеи Протекало его детство и совершилось величайшее таинство христианства рассвет души Христа. Он был сыном Мириам, называемой нами Марией, жены плотника Иосифа, галилейки из благородного рода, присоединённой к секте ессеев. Легенда окружает рождение Христа целой тканью чудес. Если в легенде встречаются порой и суеверия, Она же покрывает собой психические истины, малоизвестные людям, потому что они превышают уровень обычного понимания. Из всей легендарной истории Марии можно вывести тот факт, что Иисус ещё до рождения был посвящён в пророки глубоким желаниям своей матери. То же явление упоминается в связи со многими героями и пророками Ветхого Завета. Сыновья, посвященные таким образом своим матерям, назывались назареями. Любопытно в этом отношении история Самсона и Самуила. Ангел возвещает матери Самсона, что она зачнёт и родит сына, и бритва не коснётся головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назарей Божий, и он начнёт спасать народ Израиля от руки Истемлян. Книга судей 13:5. Мать Самуила вымолила сама своё дитя у Бога. Анна, жена Елкана, была бесплодна и дала обет, говоря: Господь Саваоф, если ты презришь на скорбь пребытвой ей и вспомнишь обо мне и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то отдам его Господу в дар. На все дни жизни его и бритва не коснётся головы его. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнила ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: от Господа я испросила его. Первая книга Царств, первая 20. Принимая в соображение древние семитские корни, Сам уил означает внутреннее сияние Бога. Мать, чувствуя себя как бы озарённой возникшей внутри её жизнью, видела в ней сущность самого Бога. Эти места чрезвычайно важны. Они дают нам проникнуть в эзотерическое предание, никогда не умервшее у Израиля, а через него и в истинный смысл сказания о рождении Христа. Илкана муж по плоти, действительный отец Самуила, но по духу Самуил подлинный сын Божий. Здесь образный язык иудейского монотеизма прикрывает собой учение о предсуществовании души. Женщина, посвящённая в мистерии, взывает к высшей душе, умоляя её вселиться в её плоть, чтобы в мире мог появиться пророк И это учение, тщательно прикрытое у евреев, совершенно отсутствующее в их официальном культе, составляло часть тайного предания посвящённых. Оно сквозит в книгах пророков. Пророк Иеремия выражает его в таких словах: И было ко мне слово Господне: Прежде нежели яжели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Иеремия, книга 1, 4-5. Позднее Христос сказал фарисеям: "Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, я есмь". Иоанн, книга 8, 58. Каким образом всё это относится к Марии, матери Иисуса? По видимому, первые христианские общины считали Иисуса сыном Марии и Иосифа. Это вполне можно заключить из того факта, что апостол Матфей даёт генеалогическое древо Иосифа, чтобы доказать происхождение Иисуса от царя Давида. Как у некоторых гностиков, так и в первых христианских общинах Иисуса считали сыном Божьим в том же смысле, как и Самуила. Позднее легенда, стремившаяся доказать сверхъестественное происхождение Христа, набросила на его рождение свой покров, сотканный из небесной лазури. Историю Иосифа и Марии, Благовещение, вплотьсь до детства Марии в храме, апокрифическое Евангелие о Марии и о детстве Спасителя, изданное Тишендорфом. Если отделить эзотерический смысл от иудейского предания, И от христианской легенды можно прийти к следующему: воздействие духовного мира, которое участвует при рождении каждого человека, проявляется наиболее могущественно и осязаемо при рождении великого гения, появление которого совсем нельзя объяснить законом наследственности. Это воздействие духовного мира достигает наибольшей силы, когда дело идёт об одном из тех божественных пророков, появление которых изменяет всю судьбу мира. Душа, избранная для божественной миссии, приходит из мира божественного. Она появляется свободно и сознательно. Но чтобы ей возможно было действовать в земной жизни, необходим избранный сосуд. Необходим призыв матери высокой чистоты, которая всем настроениям своего нравственного существа и всей жажде своей души причувствует, притягивает, воплощает в свою плоть и кровь душу искупителя, действующего в мире человеческом как истинный сын Божий. Таков глубокий смысл, затаённый в древней идее о матери девственнице. Индусский гений выразил его в легенде о Кришне. Евангелия Матфея и Луки передают его с простотой и поэзией ещё более возвышенной. Для души, сходящей с неба, рождение есть смерть, сказал Эмпедокл за 500 лет до Рождества Христова. Как бы божественен ни был дух, Раз он воплотился, он потеряет на время всякое воспоминание о своём прошлом. Раз колесо телесной жизни захватило его, развитие его земного сознания совершается по законам того мира, в котором он воплотился. Он подчиняется силе элементов, и чем выше его происхождение, тем более требуется усилий. чтобы восстановить свои небесные свойства и познать свою высокую миссию. Души глубокие и нежные нуждаются в тишине, чтобы развернулись все их скрытые силы. Иисус вырастал в мирном покое Галилеи. Его первые впечатления были тихие, строгие и ясные. Родная долина, притаившаяся в горах цвела идеальной красотой. Назарет почти не изменился с течением веков. Вероятно, все помнят описание Галилеи в жизни Иисуса Ренена, и не менее занимательное описание Вогюэ в его путешествии в Сирию и Палестину. Его дома, врезанные в скалы, блеют среди зелени гранатовых и фиговых деревьев и виноградников, между которыми перелетают стаи голубей. Чистый воздух гор обвивает эту тихую долину, полную свежести и зелени. С возвышенности открывается свободный и светлый горизонт Галилеи. На этом фоне протекала жизнь патриархальной семьи, строгая, степенная, проникнутая набожностью. Сила еврейского воспитания заключалась во все времена в единстве закона и веры, а также строгой организацией семьи, подчинявшейся национальной и религиозной идее. Отчий дом был для детства Христа подобием храма. Вместо смеющихся фресок с фавнами и нимфами, украшавших атриумы греческих домов, какие можно было встретить в Тивериаде, в еврейских домах, над дверями и по стенам развёртывались в строгих линиях начертанных халдейскими письменами изречения из пророков и из закона Моисеева но союз между отцом и матерью согревал и освещал эту суровую обстановку светом духовного единения там Иисус воспринял своё первое обучение там из уст отца и матери он впервые узнал священное писание С самого начала его жизни таинственная многовековая судьба народа Божье развернулась перед его очами. Он знакомился с ней благодаря периодическим праздникам, торжественно справляемым семьёй посредством молитв, пения и чтения Святого Писания. В праздник скинии строился шалаш из веток мирты и оливы на дворе или на крыше дома, как в воспоминания тех незапамятных веков, когда патриархи кочевали со своими стадами, зажигали шед, свечник с семью свечах, развёртывали папирусные свитки и принимались за чтение священных историй. Детская душа чувствовала присутствие вечного не только в усеянных звёздами небесах, но и в этом семисвечнике, отражавшем его славу. и в речах отца и в молчаливой любви матери так убаюкивали детство Иисуса великие дни Израиля дни радости и скорби торжества и изгнания бесчисленных бедствий и вечной надежды на вопрос ребёнка пламенный и настойчивый отец молчал но мать когда её глубокие глаза в которых светилась высокая мечта Встречались с его вопросительным взглядом, говорила ему: "Слово Божие сохраняется у его пророков. Когда-нибудь мудрые Ессеи, пустынники горы Кармель и Мёртвого моря ответят тебе". Не трудно представить себе Иисуса ребёнка среди сверстников и то необыкновенное влияние, которое он имел на них, и которое даётся преждевременным разумом. соединённым с чувством справедливости и активной доброты. Или в синагоге, где он прислушивался к прениям книжников и фарисеев, и где позднее сам упражнялся в своей могучей диалектике. Его с юных лет отталкивала сухость этих законников, которые до того погружались в букву, что изгоняли из неё всё духовное содержание. Одновременно с этим Ему приходилось прикасаться и к язычеству, и познавать его характер во время посещения богатого сыпфориса, резиденции Антипы, главного города Галилеи, над которым возвышался акрополь, охраняемый наёмниками Ирода, галлами, фракийцами и варварами из всех стран. Весьма возможно, что во время одного из тех путешествий, которые были в обычае у еврейских семей, ему приходилось бывать и в одном из прибрежных финикийских городов, которые в те времена представляли собой настоящие человеческие муравейники. Он мог издали видеть их храмы с приземистыми колоннами, окружённые тёмными рощами, из которых доносились плачевные звуки флейт, сопровождавших пение жриц Астарты. Их страстные звуки, острые, как страдание, должны были вызвать в его изумлённом сердце содрогание жалости и тоски. После этих впечатлений он должен был возвращаться в свои тихие горы с чувством облегчения. Поднимаясь на скалу Назарета и устремляя взор на обширный горизонт Галилеи и Самарии, Он видел Кармель, Фавор и горы Сихема, этих древних свидетелей патриархов и пророков. В возвышенности развёртывались перед взорами, закруглённым амфитеатром, поднимаясь над горизонтом, подобно смелым алтарям, ожидающим жертвенного огня и фимиама. Но как непостижимо ложились в впечатление окружающего мира на душу Иисуса. Они бледнели перед высшей истиной его внутреннего мира. Эта истина раскрывалась внутри его души подобно светозарному цветку, освещавшему его внутренний мир, когда он оставался один и внутренне сосредоточивался. И тогда люди и вещи, близкие и отдалённые, являлись перед ним как бы прозрачными. как бы раскрытыми в своей интимной сущности. Он читал мысли, он видел души человеческие. Затем он различал в своём воспоминании, как бы через лёгкий покров, божественно прекрасные и сияющие существа, склонённые над ним или собравшиеся для поклонения духовному свету, ослепительному по своей силе. Чудные видения преследовали его во сне. и становились между ним и земной реальностью, вызывая в нём настоящую двойственность сознания. На вершине этих экстазов, которые поднимали его всё выше и выше, он испытывал порой как бы слияние с великим светом. Эти чудные подъёмы оставляли в сердце его невыразимую нежность и великую внутреннюю мощь. Он испытывал в такие минуты влечение ко всему живому. чувствовал себя в гармонии со всей вселенной как же назвать тот таинственный свет который сливался с пребывавшим в глубине его души светом и соединял его со всеми душами невидимыми вибрациями не было ли это самим источником душ и миров он назвал этот свет отцом небесным мистические летописи всех времён показывает, что духовные истины высшего порядка были познаны избранными душами не путём умозрения, но путём внутреннего созерцания под формой видения. Этого рода психические феномены весьма мало известны современной науке, но они представляют несомненный факт. Екатерина Сиенская, дочь бедного красильщика, имела с четырёхлетнего возраста необычайные видения. У Сведенборге, человека науки с умом уравновешенным и наблюдательным, появились в 40 лет при полном здоровье видения, которые не имели никакого отношения к его предыдущей жизни. Жизнь Сведенборга, матер. Я не ставлю эти явления на одну линию с теми, которые происходили в сознании Иисуса, но хочу лишь установить существование внутренних восприятий независимых от физических органов чувств это чувство единства с богом в свете любви вот первое великое откровение иисуса оно освещало всю его жизнь и давало ему непоколебимую уверенность оно сделало его кротким и непреодолимым оно сделало из его мысли сверкающий щит из его слова огненный меч Это глубоко скрытая мистическая жизнь соединялась у юного Иисуса с полной ясностью во всех делах жизни. Лука изображает его в возрасте 12 лет приуспевающим в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Лука, книга 2, 52. Религиозное сознание было врождённым у Иисуса. совершенно независимым от внешнего мира. И позднее, благодаря особому посвящению и долгой внутренней работе, намёки на это встречаются в Евангелиях и в других писаниях. Первым сильным толчком является для Иисуса его первое путешествие в Иерусалим с родителями, о котором говорит Лука. Этот город гордость Израильтян, Был в то время центром еврейских национальных стремлений. Доставшиеся на его долю страдания служили лишь к воспламенению умов. Можно сказать, что чем более умножались иерусалимские могилы, тем более вырастала надежда. Под управлением Силевкидов и Маккавеев Иерусалим подвергался жестоким нападениям. Кровь текла потоками, Римские легионы превратили улицы Иерусалима в бойню. Массовые распятия на крестах оскверняли окрестные холмы, представляя чудовищное зрелище. После стольких ужасов, после всех унижений римского владычества, после разгрома Синедриона и приведения в роль первосвященника кроли дрожащего раба Ирод, словно по какой-то иронии, восстановил иерусалимский храм в большем великолепии, чем он был при Соломоне. И всё же Иерусалим оставался по-прежнему священным градом. Не сказал ли Исаия, которого Иисус прочитал прежде других пророков, что придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию, и будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славою? Исаия 53:3-18. Увидеть Иерусалим и храм Иеговы было мечтой всех евреев, в особенности с тех пор, как Иудея сделалась римской провинцией. Они стекались сюда из Переи, Галилеи, Александрии и Вавилона. Во время пути в пустыне, под пальмами, осенявшими колодцы, пелись псалмы. Неслись вздыхания к единому предвечному, устремлялись взоры к вершинам Сиона. Душу Иисуса должно было объять тягостное чувство, когда он впервые увидел раскинувшийся на горе, подобном мрачной крепости, город с его грозными стенами, когда он увидел у его входных ворот римский амфитеатр Ирода, башню Антония, господствующую над холмом и римских легионеров с пиками в руках, наблюдавших с вершины городских стен. Он увидел великолепие его мраморных портиков, под которыми фарисеи разгуливали в роскошных одеяниях. Он прошёл через двор язычников и через двор женщин. Он приблизился вместе с толпой израильтян к двери Никонора, и к бюстраде, за которой виднелись священники в торжественных одеяниях фиолетовых и пурпуровых, сверкающих золотом и драгоценными камнями, которые служили перед святилищем, приносили в жертву козлов и быков, окропляли народ их кровью и произносили одновременно благословение. Как мало это походило на храм его грёз. на небо его сердечных упований. Затем он спускался в народные кварталы Нижнего города. Он видел там нищих, изнурённых голодом, лица, спечатя её страдания, со следами пережитого во время последних войн, во время казней и распятий. Выходя из тех или других ворот города, он блуждал по каменистым долинам, окружённым мрачными лощинами, где находились каменоломни, рыбные садки и гробницы царей, которыми, словно могильным поясом, был окружён Иерусалим. Из скалистых пещер появлялись время от времени сумасшедшие, выкрикивающие проклятия против живых и мёртвых. Затем, спускаясь по широкой лестнице к источнику Силоамскому, он видел у краёв его жёлтой воды толпы паролитиков и прокажённых со страшно обезображенной кожей непреодолимое влечение должно было притягивать его к ним и глядя на них он должен был испивать всю чашу их страданий одни просили у него помощи другие молчали потеряв надежду третьи отступив от страданий казалось уже перестали сознавать что бы то ни было к чему этот храм И эти священники, эти гимны и жертвоприношения, должен был думать Иисус, если они не в состоянии облегчить хотя бы часть этих страданий. И тогда весь этот поток человеческих слёз, вся скорбь этих отверженных и этого города, и этого народа и всего человечества проникли в его сердце, и он постиг что должен расстаться с тем блаженством, которым не мог поделиться с другими. Эти молящие, полные отчаяния взгляды не могли уже изгладиться из его памяти. Мрачная спутница, страдание человеческое, сопутствовала ему и говорила: "Я более не покину тебя никогда". Он уходил полный глубокой грусти и смертельной тоски. И когда возвращался к светлым вершинам Галилеи, из глубины его сердца вырывалась мольба: Отец небесный, я хочу узнать, я хочу исцелять, я хочу спасать.